Глава 55. Аня. Я бесцельно разглядываю стену своей крошечной спальни в маминой квартире. Книга, которую я начала читать в попытке отвлечься, так и лежит раскрытой на первой странице. Вот уже две недели, как мне ничего не хочется, кроме того, как гладить живот и плакать. Я ведь надеялась, что Богдан найдет меня или хотя бы позвонит. Желание сделать ему больно безвозвратно улетучилось, заместившись раздирающей тоской по нему. Сколько раз он снился мне не сосчитать. Сон всегда заканчивался на одном и том же. Как Богдан держит на руках нашего новорожденного малыша, как улыбается ему и перебирает в руке крохотные розовые пальчики. Открыв глаза, я всегда плачу. Во сне от счастья, а на от отчаяния. Я ужасно жалею о своем опрометчивом поступке. Богдан сделал мне больно, и мне хотелось ударить его еще больнее. Глупо и подло получилось. Что я наделала? Лишила своего неродившегося малыша отца. Пусть Богдан и не смог блюсти мне верность, но папой он бы стал хорошим. В этом я все еще уверена. Столько раз я мечтала, чтобы он приехал в университет своим обычным, Нетерпящим возражением тоном приказал сесть в машину и отвез меня на этот чертов анализ. Тогда бы он понял, что он так и остался моим единственным, и наш малыш, конечно, его. «Для чего мне Славик, приставучий идиот, который встречается с моей лучшей подругой, а ночами написывает мне сообщения и караулит возле подъезда с цветами?» «И Карина тоже дурочка». Я сутки терзалась тем, как рассказать ей про славенные сообщения, а когда сказала, она перестала со мной разговаривать. Я же как лучше хотела. Теперь думаю, не буду лезть. Видимо, ее все устраивает. У меня своих забот полно. Например, купить хорошую кроватку, когда денег в обрез. Когда я жила в доме Богдана, я приглядела одну в детском мире. Такая красивая, светленькая, с булдахином. Теперь мне ее не потянуть. У мамы я денег просить не могу и не хочу. Она меня ни в чем не упрекает, но каждый раз вздыхает так, что становится ясно. Осуждает. Считает, что я свою жизнь загубила. Я не пытаюсь возражать. Пусть думает, что хочет. Я придумала запасной план. Буду подрабатывать. У моей одногруппницы есть свой интернет-магазин, и когда-то она предлагала взять меня моделью. Я отказалась, потому что посчитала, что позировать это не мое. А вчера она снова позвонила мне и сказала, что ей завезли коллекцию для беременных, и если я захочу, то она с радостью возьмет меня ее рекламировать. По ее словам, я очень фотогеничная. Деньги платят не очень большие, но мне сейчас любые пригодятся. А после того, как малыш появится на свет, я буду вести ее рабочий Инстаграм. Со временем наберу пару-тройку клиентов, и выйдет полноценная зарплата. Я смогу своего малыша прокормить, раз его отец меня больше знать не хочет. Я смахиваю катящуюся по щеке слезу и глажу живот, чтобы успокоиться. Как Богдан может спокойно продолжить жить без меня, словно между нами ничего не было? Мы ведь занимались любовью, спали в одной постели, шутили, спорили про пол нашего ребенка. Неужели мужчины настолько бесчувственные? Как я могла обманываться столько времени и воображать себя особенной для него? Когда я соврала, что отец моего малыша не Богдан, я не думала, что все зайдет настолько далеко. Хотела заставить страдать его, а в итоге страдаю сама и вдобавок лишила ни в чем не повинного ребенка отца. Я ведь мечтала о самом лучшем для него, о лучшей школе, о лучших игрушках, о хорошем образовании. А если у меня родится сын, а не дочь, смогу ли я заменить ему и мать, и отца? Мама как-то упомянула, что мальчиков воспитывать сложнее, чем девочек, и если бы вместо меня у нее появился сын, она бы не справилась. «Анюта, кушать иди!» – выкрикивает мама с кухни. Я вытираю слезы, чтобы она не видела, насколько я разбита и выхожу из комнаты. При маме я делаю вид, что у меня все в порядке, и я ни о чем не жалею. А она три дня назад соседского сына в гости пригласила, якобы вместе чая попить. Понятно, для чего это все – И от этого я раздражаюсь. Мама думает, что я настолько боюсь остаться одна, что готова запрыгнуть на первого встречного. А я смотреть ни на кого не могу, все мысли заняты Богданом. Он ведь отец моего ребенка, мой первый мужчина, и с ним связаны самые счастливые моменты моей жизни. Как такое забыть? Я его люблю, а любовь просто так не проходит. У некоторых она вообще на всю жизнь. Соседский сын, как увидел мой живот, так глаза выпучил, что мне смешно стало. Он меня максимум на пару лет старше и явно не готов становиться отцом чужого ребенка. Чай допил и сбежал. Я осторожно опускаюсь на стул, придерживая живот. С каждым днем он все тяжелее становится, и я стала хуже спать. Если бы Богдан был рядом, то наверняка что-нибудь придумал. Например, рассказал бы свою историю и гладил бы меня по голове. С ним рядом мне всегда становилось спокойнее. Мама выкладывает жареный кусок курицы на тарелку, сверху горкой кладет картофельное пюре. «Ешь давай», — говорит строго. «Совсем не поправляешься, все в живот уходит». Я киваю и беру в руки вилку. Богдан бы тоже так сказал, а после повез бы меня в какой-нибудь ресторан и заказал половину меню. Мама садится рядом и включает телевизор. Я незаметно закатываю глаза. Снова будет смотреть свои дурацкие сериалы. Засовываю кусок в рот и машинально смотрю в экран. От знакомого до боли родного лица закашливаюсь так, что из глаз начинают течь слезы. Это выпуск новостей, зал суда. На скамье подсудимых в черном пиджаке сидит Богдан. Он очень красивый, но выглядит похудевшим и уставшим. Вилка выпадает из моих рук, ему зачитывают обвинения. «Моего Богдана судят!» «Аня, а это не тот?» Из-за шума в ушах я не различаю голос мамы, скакиваю, неловко задевая животом край стола и выбегаю с кухни. «Аня, ты куда?» – кричит мне вдогонку мама. Из-за мокрой пелены перед глазами я плохо вижу, на ощупь нахожу обувь. Моего Богдана судят. Я не могу здесь находиться. Мне надо к нему.